«Кто такой Кибизов?» — спросил Когот. «Есть тут один человек», — ответил Амтын. «Но почему ты не радуешься?» «Не похоже они на торговцев, задумчиво», — проговорил Когот. «Почему ты так думаешь? Разве бывают тангетаны, которые не торгуют?» С удивлением спросил Амтын. «Даже их не шаман, русский поп». который лет 5 назад проезжал здесь с караваном собачьих упряжек выторговал у меня за связку листового табака три песовые шкурки Ампин посмотрел на когота Странный всё-таки человек появился здесь кagot на исходе зимы на одинокой нарте запряжённой измученными долгой дорогой собаками Он подъехал к Еранге и встретивший его Амтын не сразу заметил среди вороха старых оленьих шкур ребёнка, девочку лет пяти. Здесь не принято задавать вопросы кто ты и зачем едешь. Если нужно, человек сам расскажет о себе. Когод первые несколько дней молчал. Амтын поселил его у своей родственницы Каляны, молодой вдовы, год назад потерявшей мужа. Антин даже подумал про себя, что это боги решили послать сюда мужчину, чтобы молодая женщина не осталась одинокой. Через несколько дней, немного отойдя и привыкнув к когот, отправился на охоту, занявшись исконным мужским делом. Но что касается остального, то, насколько мог судить Антин из разговоров между своей женой и Каляной, приезжий не проявил интереса к женщинам. летом как год охотился вместе с Амтыном на небольшой кожаной байдаре осенью в Илимаржа на Галичной косе за узким проливом соединяющим мелководную лагуну с морем там они заложили довольно солидный запас копальхина для собак и для себя на зимнее попитание копальхин специально приготовленное мясо маржа понемногу Из скупых рассказов Когота перед Амтыном раскрылась жизнь этого человека, покинувшего свое далекое селение Иннакуль, где жили люди смешанного племени, Чукотского и Эскимосского. Там и родился Когот от женщины Эскимосски и мужчины Чукчи, морского охотника. Детство Когота прошло быстро и незаметно. Оно осталось только в воспоминаниях, обеспеченных самых счастливых днях, да и в радужных снах и сладкой дремоте. Маленьким мальчиком он любил играть один, погружаясь в причудливый, созданный собственным воображением мир, где он мог быть человеком, наделенным неограниченным могуществом и богатым оленеводом с несметными стадами оленей и удачливым охотником, загорпунившим огромного гренландского кита, и самым сильным человеком, способным поднять прибрежную скалу на плечи и перенести её на другое место. Он превращался в легендарного великана Печвучина, шагал через моря и океаны, и бурные волны ничего не могли ему сделать, разве лишь омочить нижнюю меховую оторочку его камлейки. Камлейка верхняя материцтая одежда. Он мог целый день пребывать в этом своём мире и потом с сожалением возвращался в действительность в щекочущей ноздри дымке иранги, на жёсткой ложе из старой избольшой проплешенной оленьей шкуры. В своём уединении, как год уходил, не только в мир грёз, но и в пугающий мир безответных вопросов: почему на смену лету так быстро приходит холодная зима? Откуда появился на этих берегах человек? Что там, за горизонтом, как далеко до тех земель, откуда приходят корабли, нагруженные чудными товарами и таким желанным для взрослых огненным напитком, горящим в синем пламени.